Глава 4 Выйти незаметно оказалось совсем несложно. Она накинула халат на голое тело и, стремительно, уже не оборачиваясь, вышла из своего номера, чтобы постучаться в соседний Сьюит, где находился её приехавший супруг. Дронго оделся и подошёл к двери, прислушался, посмотрел в глазок. В коридоре никого не было. Он осторожно открыл дверь и вышел, огляделся. Сделал только два шага по направлению к лифту, когда услышал, как открывается дверь другого номера. Добежать до лифта или до угла он бы не успел, поэтому дронга спокойно сделал следующий шаг, ведь он может просто идти по коридору из другого номера. Но в коридор вышел алан он тоже был в халате. Очевидно, он слышал, как стучали в её двери как она не открывала. Мужчины замерли, стоя друг против друга в двух метрах. «Вы, кажется, перепутали номера», — сказал алан по-русски. Ваш номер в другом здании. Наверное, перепутал, согласился Дронга. Они были одинакового роста, и было заметно, как Алан нервничает. «Вы всегда поднимаетесь к женщинам в номер, как только познакомитесь с ними, поинтересовался телохранитель. Не всегда. Я случайно здесь оказался. В этом крыле нет других номеров, господин эксперт, с трудом сдерживая гнев, сообщил Алан. Здесь только три наших номера. Или у вас были дела с господином Аракелианом? «Нет, никаких дел у меня с ним не было и не могло быть. У меня несколько иная сексуальная ориентация», — пошутил дронга «Я не интересуюсь мужчинами». «Боюсь, что у вас могут быть серьёзные неприятности, если вы не перестанете интересоваться и женщинами», — сказал алан с явной угрозой. «Ваш статус в этом случае вас не спасёт». «Хорошо, учту ваше предупреждение», — кивнул дронга «У вас всё или вы хотите сообщить мне ещё что-нибудь приятное? До свидания». Аллан посторонился, пропуская эксперта. Дронго прошёл к лифту, но, передумав, начал спускаться по лестнице. Когда он спустился на два пролёта и посмотрел вверх, он увидел, как внимательно и неприязненно следит за ним сверху алан «У этого молодого человека чувство собственника слишком сильно развито», подумал Дронго. «Такая форма ревности». Он спускался по лестнице, когда увидел, как наверх поднимается, тяжело дыша, Павел Леонидович. Очевидно, его позвали — так как он задыхался, взбегая по лестнице. Ему пришлось бежать вверх на третий этаж, не дожидаясь вызванного лифта. Дронго посторонился, пропуская юриста. Уже в холле он подошёл к партье «Когда уезжает господин Рошкин?» — уточнил Дронго. Он понимал, что ему не сообщат о времени отъезда графини и топ-модели, а насчёт Рошкина никаких запретов не было. «Через два дня», — посмотрел партье «Вы хотите оставить ему сообщение?» «Нет», — ответил Дронго. «Я позвоню ему в номер». Он прошел дальше, направляясь к новому корпусу, в котором был и его номер. Поднялся в свою комнату, снял пиджак, расстегнул галстук. Устало вздохнул. «Больше никогда в жизни не стану встречаться с замужними женщинами», — подумал он, вспомнив сегодняшнее фиаско, второй случай подряд. Как будто нарочно. Причем она уже в стадии развода, и вот такая глупость. Конечно, Ирина не самая умная женщина, с которой он встречался в своей жизни, но, возможно, одна из самых эффектных. Это совершенное тело модели, эти небольшие красивые груди, плоский живот, длинные ноги, бархатную поверхность кожи он запомнит на всю жизнь. Некое чувство неудовлетворенности шевельнулось в душе. «Так тебе и нужно», — с подумал дронга, Всегда гордился своей независимостью в отношениях с женщинами. «Кажется, я в любой момент мог остановиться и уйти, и не сожалеть о произошедшем. Но это было раньше». А сейчас, с топ-моделью, которая годится ему в дочери по возрасту, он остро почувствовал неудовлетворённость после встречи. Впервые в жизни он пытался настаивать, уже понимая, что всё бесполезно. Впервые в жизни он не мог смириться с реальностью, полагая, что всё можно повернуть в свою сторону. «Это тоже своеобразный урок», — подумал он. Разумеется, она очень красивая женщина и прекрасно знала, как именно себя вести, но он не мог заставить себя оторваться от неё, смириться с тем, что сама встреча сорвалась. Он поднялся и, раздевшись догола, прошёл в душевую кабину, сделал максимально возможную горячую воду и встал под неё, немного успокаиваясь. Потом он ещё долго сидел перед телевизором, не разрешая самому себе признаться, что сожалеет о произошедшем. Ночью он заснул достаточно поздно, ворочаясь в кровати, чего давно с ним не случалось. И всю ночь он видел эротические сны, в которых встреча с Ириной начиналась и заканчивалась так, как она должна была закончиться. Утром он проснулся опустошенный и не выспавшийся. К завтраку спустился почти сразу, успев побриться и надеть свежее белье. В ресторане за отдельным столом завтракали Галина и биата. За другим столиком находились Павел Леонидович и Славик. Остальных членов делегации Ирины Малаевой в ресторане не было. Ни ее самой, ни ее продюсера и телохранителя, ни ее прибывшего супруга. Дронго положил на тарелку ломтик сыра, немного творога и кусочек черного хлеба. Он не любил плотно завтракать. Официанта он попросил принести ему чай и уселся за соседним столом. Было слышно, как негромко разговаривают Галина и биата «Что произошло сегодня ночью?» – спрашивала биата «Я спала, когда ты куда-то ушла». Она мне позвонила и приказала прийти к ней. Сначала в 10 часов вечера, когда она переоделась в джинсы и блузку. Я уже поняла, что она хочет произвести на кого-то впечатление своей фигурой. Сделала ей макияж и сразу ушла. А потом она позвонила уже в половине 12 и приказала снова сделать ей макияж. Можешь себе представить? За полтора часа два раза меня вызывала. Хорошо, что ты так крепко спишь. Я просила Аракеляна, чтобы нам снимали разные номера, но он сказал, что в Париже очень дорогие гостиницы, и нам нужно потерпеть, — сообщила биата Знаю. Ливон Арташесович говорил мне, что ты его об этом просила, но он отказал. Но я слышала, как ты уходила. Два раза, — призналась Галина. «Два раза ночью она меня вызывала, чтобы я сделала ей макияж. И ты не знаешь, куда она ходила?» «Понятия не имею. В первый раз, наверное, встречалась с кем-то в отеле. Может, Алла она вызвала или тайком принимала своего друга, а ночью сама пошла к нему. Кто её знает? Она такая стерва, может за одну ночь сменить трёх любовников». Дронго нахмурился. Ему было неприятно слушать подобные разговоры. Значит, Ирина сначала вызвала свою визажистку, чтобы спуститься вниз и увидеть эксперта, с которым ей захотелось познакомиться. Затем они поднялись наверх. На все разговоры ушло не больше получаса. Он вышел в коридор примерно в половине 11. Она почти сразу прошла в соседний номер к Аракеляну, чтобы встретить там своего приехавшего супруга. Что было потом? Предположим, что их разговор занял еще около получаса. Или около часа. Что было потом? Потом она снова вызывает свою визажистку, делает очередной макияж и куда-то уходит. Куда может уйти женщина в полночь? Может, опять с кем-то встречалась в отеле? Только она готовилась явно не к встрече со своим мужем. И, конечно, не с Алланом, которого она могла просто вызвать к себе. Значит, она собиралась встречаться с другим посторонним мужчиной. Неужели она ходила к Тугутову в соседний отель? Мерис находится напротив, нужно только перейти на другую сторону улицы. Он почувствовал некий укол ревности. Он даже разозлился на себя. Неужели он действительно её ревнует? Ему всегда казалось, что это чувство испытывают только неполноценные индивиды, не готовые признавать свою ущербность. Если быть абсолютно объективным, то в ревности только немного любви или страсти, а всё остальное — чувство уязвлённого самолюбия. Он всегда презирал чувство собственника, всегда считал себя выше подобных подозрений, «Ревновать или завидовать может только глубоко ущербный человек», — считал дронга, который не хочет осознавать свою неполноценность, но осознаёт, что другой оказался более удачлив и счастлив. «В нас ещё так много животного», — с огорчением подумал дронга «С одной стороны, можно только посмеяться над вчерашней ситуацией, когда в самый решающий момент появился её муж, как в скверном анекдоте. А с другой...» У него было слишком совершенное тело и красивое лицо, чтобы он не почувствовал вожделение плоти, которое оказалось сильнее разума. И сегодня, сейчас он чувствовал уколы ревности, сознавая, насколько несостоятельны его возможные претензии к женщине, с которой он вчера познакомился. «Она всегда что-нибудь придумывает», — мрачно согласилась Беата. «Я вообще думаю, что мне нужно искать себе новую работу. Она говорила, что ищет себе нового массажиста, мужчину». Ей кто-то сказал, что для правильного массажа должен быть массажист-мужчина. Женщину должен массировать мужчина, а мужчину-женщина. Такая глупость. Видимо, ей опять не хватает нового мужчины, и ей нужно острые ощущения, которые я ей дать не могу. «Тише», — попросила Галина. «Нас может услышать этот юрист», — показала она в сторону Павла Леонидовича. «Его волнуют только её деньги», — отмахнулась биата «Он готов предать её и всех нас из-за лишней копейки». «Никогда в жизни не встречала более жадного мужчину. Посмотри, он даже своего помощника сюда вызвал, чтобы жил в отеле за счёт хозяйки». «Им она сняла два номера, а для нас пожалела», сказала с неожиданной ненавистью Галина. «Это Аракелян», напомнила биата «Он согласен платить за помощника-юриста и не разрешает нам жить в отдельных номерах. Нужно уходить, пока не выгнали. Я больше не хочу с ней оставаться. Она даже не чувствует, как я её ненавижу. Всё время делает мне замечания». «Может лежать голая и принимать других мужчин, а я стою рядом и делаю ей массаж, и не только массаж». «Я всё знаю», — печально произнесла Галина. «С ней всегда бывают проблемы, но зато она платит, и все довольны, даже Ливон Арташесович». «Потому что Аракеляна и её прелести — это правильное слово «прелести». Его не волнуют. А вот Аллан сходит с ума, и ей нравится его всё время мучить». «Мне тоже всё надоело», — призналась Галина. «Только куда я смогу идти?» «Вернуться к себе влюблено. Кроме мамы, младшей сестры и моего шестилетнего сына я больше никому не нужна. Сестра учится заочно в институте и получает зарплату секретарша в своём техникуме. А мама уже давно болеет и получает нищенскую пенсию. Без моих денег они просто пропадут, поэтому я никуда не могу уйти». «Я тебя понимаю», — кивнула биата «Это всегда сложно. У меня дочь уже взрослая, вышла замуж. Он хороший парень». «Работает в железнодорожной компании, нормально зарабатывает. А с мужем я давно развелась». «Тебе легче», — согласилась Галина. «Отвечаешь только за себя, а мне гораздо сложнее». «Ой, который час?» «Уже половина десятого», — взглянула на часы биата «Тогда есть ещё много времени», — успокоилась Галина. «Она приказала зайти к ней в половине 11 Сегодня в двенадцать она должна быть в доме Ланвина». «Значит, я ей сегодня не буду нужна», — поняла биата. Они поднялись и пошли к выходу из ресторана. Дронго не повернул головы в их сторону, чтобы не привлекать к себе внимания. Он видел, как сидевшие чуть дальше Павел Леонидович и его помощник негромко переговариваются. Допив свой чай, он вышел из ресторана и увидел стоявших внизу Аракеляна и неизвестного мужчину лет сорока. У мужчины были зачесанные назад темные волосы, длинное, немного вытянутое лицо, глубоко вдавленные глаза. Он был чуть выше среднего роста, одетый в тёмный костюм, белую сорочку и галстук известной итальянской фирмы, чьи галстуки считались образцами элегантности. В нагрудном кармане торчал платок. Они негромко о чём-то переговаривались на французском языке. Было заметно, что незнакомец нервничает. Ракелян пытался его успокоить, но мужчина злился и, перебивая своего собеседника, снова и снова что-то доказывал. Дронго подошёл к портье. Сегодня дежурила другая женщина. «Доброе утро», — поздоровался он. «Я собирался завтра уехать. Можно продлить мое проживание еще на одни сутки?» «Сейчас посмотрю». Она включила свой компьютер, начала проверять свободные номера, затем утвердительно кивнула головой. «Да, это возможно. Я продлила вам проживание еще на одни сутки». «Вы говорите по-русски?» — неожиданно спросила она. «Говорю», — ответил дронга «Я из Киева», — пояснила портье. «Меня зовут Людмила. Очень приятно». «И мне приятно. Скажите, пожалуйста, в вашем отеле живет граф Шар-Леруа?» «Нет», — сразу ответила, улыбнувшись Людмила. «Меня уже с утра несколько раз спрашивали. У нас живет его супруга, известная топ-модель Ирина Малаева, а ее супруг живет в соседнем отеле. Если пройти немного дальше под Аркадами, по направлению к саду тьюэль то можно увидеть этот отель, Вестин, метрах в пятидесяти от нас». «Кажется, раньше там был Интерконтиненталь», — вспомнил дронга правильно «Вы раньше бывали в этом отеле?» «Нет, я раньше часто жил в вашем отеле», — пояснил он. «Откуда вы знаете, где живёт граф?» «Из интернета», — улыбнулась Людмила. «Там уже сообщили, что граф и графиня живут в соседних отелях. Ничего особенного. Они ведь официально подали на развод». «В вашем холле стоит неизвестный человек, который разговаривает с продюсером госпожи Малаевой», — сказал дронга «Может, он и есть тот самый граф шарлеруа «Сейчас посмотрю в интернете», — решила Людмила. «Там обязательно должна быть его фотография. Вы знаете, сколько фотографий Ирины в интернете? Я только сегодня узнала. Больше двух тысяч. Французы просто без ума от неё. Хотя не только французы. Американцы собираются предлагать ей новые роли в Голливуде, и у неё столько поклонников. Говорят, что она была близка даже с...» Она назвала фамилию известного голливудского актёра. И Дронго снова почувствовал укол ревности. Актёр был на несколько лет старше него. «Вы представляете?» — продолжала говорить Людмила. Ведь ей только 28, а он годится ей в отцы. Но все пишут, что у них был бурный роман. «Возможно, это слухи», — вздохнул он, «понимая, что все слухи о такой красивой и свободной женщине могут оказаться правдой. Она была слишком обворожительна, слишком вызывающе сексуальна и не имела никаких комплексов. Такая смесь делала ее жизнь предсказуемо бурной». «Это он», — сообщила Людмила, посмотрев на собеседника Аракеляна. «Странно, что он разговаривает здесь, а не поднялся к своей супруге. С другой стороны, они ведь разводятся?» «Судя по всему, они ругаются», — показал дронга в сторону споривших. «Да», — согласилась она. «По-моему, ругается месье граф». «Интересно, что они не поделили?» — спросил дронга «Не знаю», — улыбнулась она. «Отсюда не слышно». Граф, закончив выговаривать своему собеседнику, поднял руку и пошёл к выходу. Было заметно, как он нервничает. Аракелян остался на месте, словно размышляя, что именно ему следует делать. Затем достал телефон из кармана, посмотрел на аппарат, подумал, и убрал телефон в карман. В этот момент из зала ресторана вышли Павел Леонидович и его помощник. Увидев Аракеляна, они подошли к нему. «Доброе утро», — поздоровался Рожкин. «Здравствуйте», — мрачно кивнул Аракелян. «У нас появились новые проблемы». «Граф собирается пригласить своих юристов. Он не даёт согласия на передачу своего дома в Ницце». «Но мы вчера договорились подписать общее соглашение, и он был согласен», — напомнил Павел Леонидович. сегодня передумал», — зло пояснил Аракелян. «Видимо, ночью опять что-то произошло. С этими аристократами всегда так. Могут выкинуть какой угодно фортель. Не знаешь, что они завтра придумают. В его распоряжении будет целая бригада французских и английских адвокатов». «Но вчера мы точно договорились», — растерянно повторил рошкин «А сегодня утром он опять передумал», — закричал Аракелян. «Он передумал и теперь не собирается подписывать наше соглашение». «Почему?» «Идите и спросите у него», — предложил Ливон Арташесович. «Я сам ничего не понимаю. Позвонил утром и попросил меня вниз спуститься. Я спустился, и он сказал, что ничего не собирается подписывать, что он передумал. Я ему сказал, что так нельзя делать, ведь вчера мы обо всём договорились». Но он начал орать, что мы его обманываем, и он не собирается ничего подписывать». «Тогда дело передадут в суд», — огорченно сказал Павел Леонидович. «И разбирательство может затянуться на годы. И ещё нам придётся подбирать местных адвокатов. Знаете, в какую сумму это вам обойдётся?» «Он живёт в Вестине рядом с нами», — показал в другую сторону Аракелян. «Вот иди к нему и договаривайся. Я сам ничего не понимаю. Поднимусь и расскажу всё его супруге. Пусть она сама решает, как нам быть». и сама объясняется с этим кретином». Ракелян повернулся и пошёл к лифту. Павел Леонидович оглянулся на молчавшего Славика. «Ничего не понимаю», — сказал он, пожимая плечами. «Что там происходит? Какой-то сумасшедший дом». Дронга, услышавший этот разговор между продюсером и юристом, прошёл к бармену и неожиданно для самого себя снова заказал коктейль «Оскар», словно пытаясь снова прочувствовать вчерашнее ощущение. Он еще не знал, что именно произойдет в отеле уже через несколько часов.